Мамаша снова помирает. Еще одна история про мамин шантаж здоровьем и смертью, но с другим оттенком. Посреди веселого застолья Андрей, мужчина лет сорока. Со вздохом вынимает постоянно зудящий телефон и не без раздражения сбрасывает очередной звонок. Мамаша снова помирает, объясняет он. На прошлой неделе пару раз уже померла. Магнитные бури, наверное. Слова Андрея вызывают у друзей противоречивые реакции. «Ну что ты, нельзя так с мамой!» протестует Мария, сирота с 16 лет. «А вдруг ей правда нехорошо? Вдруг она на самом деле умрет? Что ты тогда себе скажешь?» Остальные участники застолья дружно смеются. «Да как же, жди, помрет такая! Они нас всех переживут!» «Ты с таким просто не сталкивалась, это беззастенчивый шантаж», говорит приятельница Андрея Алина. «У меня давно никакой жалости не осталось. Я своей так прямо и сказала. Помираешь, давай давай. а я на могилку цветочки принесу». Андрей снова вздыхает. Он пока не так циничен, у него жалости еще осталось. Спустя полчаса, отлучившись в туалет, он наберет мамин номер. Слава богу, взяла трубку. Не особо слушая жалобы пожилой женщины на здоровье, скажет «Рад, что с тобой все в порядке». И снова отключит телефон. Вроде совесть чиста. Правда, не хочется быть на месте его мамы и мамы Алины, Да и на месте сами Алина и Андрея тоже. Его история такова. Отец — следователь, погиб, когда Андрею было 11. 1990-е годы — рискованная профессия. После смерти отца мама стала растерянной, слабой, часто плакала и не могла собрать в кучку рассыпавшуюся жизнь. Скорее всего, это была тяжелая депрессия на фоне горя, но в те времена ходить к врачу по таким поводам было не принято. Андрею пришлось быть ее защитником. Он учился экономить, быть самостоятельным, вскоре начал подрабатывать, мыть машины. Мало того, Андрей взял на себя ответственность и за мамино эмоциональное состояние. Он делал все, чтобы ее не расстраивать. Очень уж страшно ему было первое время после смерти отца, когда мама лежала и плакала. Вдруг и она умрет, например, покончит с собой. Андрей научился улавливать малейшие оттенки ее настроения и менял свои планы, если оно было плохим. Стоило маме сказать, что ей грустно, что она неважно себя чувствует, и Андрей не шел гулять с друзьями, пропускал тренировку и оставался с мамой. Она твердила, что ей легче, когда сын рядом, а без него тоска резко усиливается. Конечно, когда Андрей стал взрослее, он уже понимал, что с мамой ничего не случится, если его ночью не будет дома. Но совесть, а на деле сложная смесь вины, тревоги, любви и других чувств, не давала ему так поступить. Андрей частенько отказывался от развлечений. важных решений, уехать учиться в другой город, любых поступков, которые, по его мнению, могли бы навредить маме. А мама, между тем, привыкла к такому положению дел и стала бессознательно им пользоваться. Если тревожно, грустно, одиноко, всегда можно дернуть любящего, заботливого сына, который стал таким хорошим, удобным партнером. Это даже не ощущается как манипуляция или шантаж. Давление действительно повышено, сердце и правда побаливает, да и потом. Ночь, опасности. Вдруг и с сыном что-то случится, как с его отцом. Проще устроить так, чтобы он никуда не ходил. Все это мама проделывала неосознанно. У нее на самом деле болела голова, когда Андрей совершал что-то такое, что ей не нравилось. Цепь тревоги крепко удерживала их вместе. К счастью, у Андрея хватило воли и здравого смысла, чтобы в конце концов начать отделяться от мамы и перестать всецело отвечать за ее настроение. Но мама не смогла перестроить собственные привычки и продолжала цепляться за своего защитника. Когда он переезжал в другой город, мама устроила сильнейший скандал. «Я никому не нужна, кроме тебя», — рыдала она. «Мне будет так одиноко, не уезжай». Андрей сделал правильный выбор и не стал отказываться от своей жизни. Но мать этот выбор так и не приняла. Много лет она продолжает вести себя так, будто ее здоровье и благополучие зависит только от того, возьмет ли Андрей трубку. Что произошло? Во-первых, если в прошлой истории маме хотелось проконтролировать сына, то в этой скорее получить внимание. Сын для нее опора. Они уже давно поменялись ролями. Андрей родитель, мама, его ребенок, слабый и зависимый. Во-вторых, мать Андрея, как многие люди, сделала сына единственной составляющей своей жизни. Когда дети вырастают, таким людям буквально нечем заняться. Они успели забыть, чем интересовались когда-то, а новых увлечений или смыслов жизни выработать не сумели. Остается цепляться за детей, за нужность им, надеяться на внуков. Синдром пустого гнезда тем сильнее, чем более напряженными и проблематичными были условия материнства. В аудиокниге я буду давать рекомендации разным участникам похожих ситуаций. Далее поговорим о том, что делать маме, и о том, как вести себя, если вы оказались в положении Андрея. Что делать? Как быть, если вы в роли Андрея? Вам очень трудно. Мама цепляется за вас настолько сильно, что вы привыкли бояться ее потребности вас. Ваши роли похожи. В зеркальном отражении. На роли требовательного малыша и усталой мамы, которая вздрагивает от его назойливого и ненасытного крика. Вы не без основания опасаетесь, что стоит вам сблизиться, и она будет претендовать на большой кусок вашей жизни. Совет примерно такой же, как и для мамы с требовательным ребенком. Во-первых, соблюдать дисциплину и не выдавать маме внимания по ее потребности, только тогда, когда вы сами можете и когда у вас есть силы и желание это делать. А во-вторых, давать маме внимание и тепло до того, как она попросит. Звонить и требовать подробного отчета о жизни. Приезжать и привозить подарки, баловать, напитывать любовью, а потом уезжать и не вестись на манипуляции. В этих отношениях вы должны быть ведущим, мама ведомой Только так вы сможете почувствовать себя не собакой на цепочке, которую постоянно дергают, а вы огрызаетесь, а щедрым и сильным сыном или дочерью. Дарите любовь и не давайте себя съесть. А если мама — это вы, что делать, если по каким-то причинам ребенок был единственным смыслом вашей жизни, светом в окошке, а без него вам очень плохо? Ваши дети не должны отвечать за ваше состояние. Детско-родительские отношения вертикальны и иерархичны, и они заканчиваются. Приходится самой учиться справляться со своими эмоциями, занимать себя, находить источники опоры и радости. Начинать лучше как можно раньше и учиться этому всю жизнь. Если вы научитесь предвидеть свои кризисы, вы будете понимать, когда вас накроет, и вам не придется обращаться за помощью к подросшим детям. Чтобы не цепляться за близких, наполните свою жизнь смыслом. Не будьте одиноки, социализируйтесь. Да, в среднем возрасте это еще труднее, чем в молодости. И все же попытайтесь решить эту задачу. Что в этой жизни может меня порадовать? Что мне нравится? Что я любила в детстве? О чем мечтала в юности? Чем хотела заниматься? Первый раз в жизни я свободна. Что я могу для себя сделать? Одна моя клиентка вспомнила, что в детстве любила шить куклам платья. Возобновив это занятие, она пришла на форум кукольников, а потом создала свой кукольный театр. Этим заинтересовались власти городка, где она жила. Дали помещение, выделили бюджет на постановки. И моя клиентка стала очень занятым и счастливым человеком. «Ужасно, что быть несчастным легко. Счастье же, как все прекрасное, дается с трудом», сказала Лидия Гинсбург, писательница и ученая, пережившая блокаду. «Это действительно так». Счастье не каждому под силу. Однако, если хоть чуть-чуть сил у вас есть, стоит постараться стать немного счастливее еще до того, как у вас появился повод для счастья. Хотя бы изредка чувствовать себя счастливым. Не все время быть несчастным. Наша человеческая ответственность. Например, огромную отдачу и тепло может давать помощь другим. В наше время есть много возможностей для того, чтобы стать волонтером. Спросите себя, кому бы вы хотели помогать. чья судьба или какая проблема вас волнует больше всего. Приносить еду и лекарства одиноким пожилым людям, пить с ними чай, выполнять простые бытовые дела, помогать в приюте для животных, благоустраивать заброшенные парки. Волонтерами в наши дни бывают не одни, только молодые люди. У меня есть знакомые в Италии, многие люди, которым за 65 занимаются волонтерством хотя бы раз в неделю. В их случае это дом временного пребывания для юных мам. Ты становишься нужным, и все сразу наполняется смыслами. Я помню, как на передачу канала ТВЦ «Синий троллейбус», в которой я принимала участие в качестве эксперта, позвонила женщина. Она рассказала, что одиноко, и ее дети разлетелись. Женщина не чувствовала себя живой. Ей казалось, что все важное в жизни закончилось, круг замкнулся. Это была просьба о помощи. Она ждала совета, как ей начать жить по-новому. как выйти из замкнутого круга одиночества, чем наполнить свои дни. У меня была всего минутка до конца передачи. За такое короткое время много не скажешь, но кое-что я успела. Возможно, это звучало чуточку директивно. «Возьмите утром самую красивую чашку», — быстро проговорила я. «Украсьте свой завтрак салфеткой и поставьте в вазу цветок. Любой, самый обычный, какой только найдете. Лютик придорожный. Начните день с маленькой радости, созданной своими руками и желанием». На этом программа закончилась. Прошло чуть больше месяца, и она снова дозвонилась в студию. «Случилось чудо!» — сказала она эмоционально. «Я все сделала точно по вашей инструкции, и у меня немножко поменялось настроение, появились желания, а теперь у меня есть даже друг, мы два раза ходили в театр». Женщина так вдохновилась результатом своего чуда, что стала рассказывать знакомым, вдохновлять их обратить внимание на маленькие радости, способные изменить жизнь. Женщины стали собираться вместе на чаепитие, готовились к таким встречам. Кто пироги пек, кто делился рецептами. Они много разговаривали, стараясь разглядеть возможности маленьких радостей в обычной повседневности. Она позвонила еще раз спустя много времени и сообщила, что в ее маленьком городке вырос целый клуб, который она назвала «Зеленая веточка». Человек взял на себя ответственность через маленькое действие, она почувствовала, что от нее что-то зависит, что она может хоть немного украсить свою жизнь, а потом и жизнь других. Конечно, никакого чуда не произошло. Эта женщина была готова к переменам, но не знала, а может быть и не хотела знать, как их пустить в свою жизнь. Иногда, чтобы открыть дверь свежему ветру добрых перемен, нужно всего-то позаботиться о себе, поставить в вазу зеленую веточку и улыбнуться жизни.